Огни машины ярко светили на углах окрашенного желтой краской металлического корпуса кабины. Машина работала вовсю. Тем лучше. Залепанный грязью, черноволосый инженер выступил из кабины, наблюдая, как разбиваемая порода выкачивается трубой наружу. «Осталось, наверное, метров 5-6! закричал он, пытаясь перекрыть звук работающих моторов. Мак кивнул. Они ждали долгие 15 минут. За ними... Замерла колонна воинов. Машина медленно, дюйм за дюймом, продвигалась вперед, как будто поедая скалу. Со своего места Мак увидел, как поднялась рука водителя. Шум изменился. Мак вытянул шею, чтобы лучше разглядеть, что происходит в темноте. Машина пошла быстрее. Сердце его забилось сильнее. В микрофон, висевший на шее, он заорал. «Мы пробрались, Синг!» Он сглотнул. «Огня пока нет!» Синг ответил спокойным тоном. «Два подразделения ведут огонь по другим выходам с Эдди, бросив туда почти все свои силы. Они не слишком-то продвинулись. Идите вперед, Мак!» «Понятно!» — отвечал Мак Рудер. «Будем надеяться, что этого окажется достаточно!» Горная машина вползла в тоннель и начала поедать другую стену. Мак выругался и махнул рукой, стоявшим за ним, а сам перелез через вибрирующую и движущуюся машину. Он выбрался в узкий проход и прижался к стене. Потом наклонился, держа на готове тяжёлый бластер. Пока он изучал инфраустановкой коридор, впереди за ним вставали новые и новые бойцы. Идем, приказал он. Медленно они двигались вперед, но ничего, кроме скалы, его инфраустановка не показывала. Они шли еще 60 или 70 метров, потом завернули за угол и натолкнулись на стену. «Синг?» «Здесь, Мак. Связь с вами хорошая. Докладывайте». Мы в метрах 60-70 от главной галереи. Слушай, кажется, весь тоннель завален. Не знаю, большие камни упали с потолка. За его спиной скапливались люди. Их дыхание отражалось от узких стен. Отправляйтесь иным путем, Мак. У вас есть карта. Надо опуститься на три уровня вниз. Таким образом, вы окажетесь на уровне главного этажа Сэдди. Ты это видишь на карте? В тоннеле должен быть выход, направленный в главную галерею. «Правильно!» – Мак сделал предупреждающий знак, окинув взглядом трещины на потолке. «Если это все вдруг обвалится...» «Нет, не стоит об этом думать!» «Мак!» – затрещал голос Синглера. «Поручи горной команде осмотреть завал. Если они решат, что нам необходимо рыть насквозь, то плохо наше дело!» «Понятно!» – проскрипел Мак. «Горная машина закончила работу. Мы идем вниз. По дороге будем натягивать кабель. Они ведь не смогут обойти нас с флангов, да?» На трех уровнях нет, маг. Отлично, Синк. Значит, пока я жив. Ребята, вперед! Они расчистят дорогу снаружи. Идемте, к обеду мне нужно поспеть в веспу. Кто-то хмыкнул. Вблизи было особенно заметно, насколько все напряжены. Горная машина съела противоположную стену и замолкла. Макрудер сделал знак своим людям идти вперед, а сам согнулся над машиной. Оглядите завал там, за углом. Скажите, что вы думаете. Горняк кивнул. Взяв фонари, он и его помощники трусцой направились в указанном направлении. Мак наблюдал, как техники натягивали кабель. Один за другим мимо него проходили воины в снаряжении с картой и компасом. Вскоре вернулся Горняк. «Нужно укрепить этот отрезок или идти в обход. Похоже, что может в любой момент обвалиться потолок. Если интересно мое мнение, то я думаю, что кто-нибудь нарушил целостность потолка специально». «Может быть», — согласился Мак. «Синк, ты меня слышишь?» «Слышу. Иди в обход. Увидимся у главного входа. Удачи тебе!» Голос Синглера звучал искренне. «Почему бы и нет? Ведь они только что вломились с заднего хода к Сэдди. А обвал может оказаться благословением божьим». Он, вероятно, заглушил ужасающий грохот бурильной машины. «Вперед! Начинаем движение!» Мак направился в самый центр своих воинов. Уже минут через десять они все двигались рысцой в нужном направлении. Тоннель казался бесконечным, в груди у Мака заскребло. «Первый?» Через ком раздался встревоженный голос. «Здесь?» – отозвался Мак напряженно. «Что случилось?» «Вы уверены, что спускаетесь на три уровня?» «Мы должны встретить поворот направо», – он поднял инфракарту. «Мы уже метрах в пятистах от главного входа». «Да, видимо, вы прошли метров пятьсот. И ещё немного». Спокойно, в подобных местах легко сбиться со счета. Тем более мы идем все время вниз, это обманывает. Продолжайте движение. Все в порядке. Все просто как дважды два. Все, что нам нужно сделать, выпустить гной из Сэдди, добыть как можно больше пленников для Синклера, а затем возвращаемся на Ригу к хорошей жрачке и девочкам. Мы идем, заверил его солдат. В тоннеле эхом отдавались в шаги. Инфраустройство показывало, что из-за большого количества людей температура в тоннеле повысилась. Движение мускулов прибавляло тепла, дыхание, вырывавшееся из лёгких, делало воздух влажным. Мак не отрывал глаз от потолка, думая, как много может весить скала у него над головой. Улицы Риги явно не подготовили его к подобной прогулке. Все еще идете, Мак?» – вновь раздался голос сержанта. Все еще не обнаружили этот тоннель?» «Будь спокоен, друг!» «Первое подразделение», – раздался женский голос. «Мы все идем вниз. Последние ряды только-только миновали буровую машину». «Отлично. Оставьте кого-нибудь, чтобы заметил место провода, и присоединяйтесь к нашей компании». Мак улыбнулся, представляя себе, как изумятся обитатели горы, когда они вломятся в их пещеру. Мак почувствовал тревогу, когда понял, что уже сделал гораздо больше, чем 500 шагов. Он только-только хотел отдать приказ остановиться и провести разведку, когда в переговорнике раздался возглас: "Мы вышли на галерею". Отлично сработано, сержант. Воины пошли быстрее, вдохновленные доброй вестью. Но ему пришлось еще сделать не один десяток шагов, пока он наконец не достиг желанного поворота. Он заглянул в темную пещеру, похоже, в ней никого никогда не было. Люди разбрелись по пещере, держа оружие наготове. Перед ним открывалось три прохода. Два из них были сделаны машиной. Разбиваемся на группы. Каждая группа идет своим тоннелем, решил Маг, разглядывая карту, прикрепленную к рукаву. Черт, на ней был обозначен лишь один проход. Он, по всей видимости, вел в главную пещеру, а потом уже к центральному выходу. Что я знаю о сейсмических явлениях? Пробормотал он про себя. Ничего, всемогущие боги. «Как я ненавижу проклятые тоннели! Хочу выбраться отсюда, чтобы умереть под открытым небом!» Воины проходили мимо него, а он взглянул на компас, пытаясь вычислить, какой именно проход может вести к главной пещере, отметив с удовлетворением, что связные обеспечили проводами связи все три прохода. Синг позвал маг, глядя на карту. Он нахмурился, вычислив примерные размеры галереи. «Иди вперед, Мак. Что-то здесь не так. Он огляделся, видя, как вооруженные люди спешат мимо, рассыпаясь по трем тоннелям. «Галерея не слишком-то велика. Для другого тоннеля направление иное, то есть он идет...» Из тоннеля, который они только что покинули, раздался взрыв. Голос Мака эхом отдался и прозвучал в наушниках. «Синг, ты слышишь меня?» Молчание. «Идемте!» – прорычал маг. «Мы возвращаемся по той галерее, откуда только что пришли!» На его слова отреагировали только те, кто находился в пещере. Из тоннелей никто не вернулся. В переговорном устройстве раздался гомон взволнованных голосов. «Заткнитесь!» – заорал он, махая рукой. Он обратился к тоннелю, по которому они спускались. Стоя лицом к длинному склону, он приказал. «Кто-нибудь, проверьте, что это был за взрыв и доложите!» повернувшись назад он увидел испуганные разгоряченные лица выбрав трех из тех кто стоял ближе к нему он приказал ты и ты и ты бегом в тоннеле и остановите продвижение вперед верните всех сюда мы потеряли связь связь поддерживается лишь по проводам бегом маг огляделся чувствуя как покрывается холодным потом потряс головой и склонился над картой в пещере пахло плесенью Все отлично, старик. Успокойся. Выясни, где мы находимся». Когда он изучал переплетение галерей на карте, пытаясь выяснить свое местонахождение, из тоннелей начали появляться люди. Они оглядывались по сторонам и перешептывались со своими товарищами. Все покашливали и нервно переглядывались. «Мак», — к нему обратился сержант первого подразделения. «Он показался из одного из трех тоннелей. Там тупик!» Тоннель заканчивается, потолок смыкается с полом. Через несколько минут вернулись оставшиеся группы. Они обнаружили то же самое. «Вот это отлично!» – подумал Мак, ощущая приближение паники. «Это просто великолепно, черт меня раздери!» Он повернулся к заполненной людьми галереи и рявкнул. «Докладывайте!» «Мак?» – сигнал, который он услышал в коммуникаторе, искажался эхом стен. «Здесь...» «Дело плохо. Передо мной стена. Мы отрезаны от поверхности». Неожиданно маг почувствовал, что ему тяжело дышать. «Отрезаны?»